Глава семнадцатая. «Кстати, а когда у меня зарплата?» — спросила я инспектора, как только мы отошли от кафе. «Ну, то есть не зарплата, а это ваше жалование». Он, понимающий, усмехнулся. «Собираетесь закупить бесчисленное количество пирожных?» Я вздохнула. «Если бы. Собираюсь рассчитаться с мастером». «Вам-то какая разница?» — хмуро огрызнулась я. «В конце недели, как и положено». Он не стал больше ёрничать. Что ж, с этим я угадала. По крайней мере, мой единственный сотрудник получит оплату вовремя. А уж будет у меня кофе или нет, это моя личная проблема. Когда мы дошли до лавки, я только печально вздохнула. Очень уж жуткое зрелище она собой представляла. Как, собственно, любое место, где ведутся ремонтные работы. Или не ведутся. Мастер Гастор ничего не делал. Сидел на куче мусора и хмуро смотрел на нас с инспектором. «Это ещё почему? Что-то не так?» — спросила я у него, приблизившись. «Это же он, инспектор ваш!» — буркнул мастер. «Да только разговаривать со мной не спешит». «Отчего же не спешу?» Инспектор уже стоял рядом. «Очень даже спешу. Пойдёмте поговорим. Меня очень интересуют подробности этого дела». Я метнула на инспектора удивлённый взгляд. «Надо же, подробности дела. Прямо как заправский сыщик. В жизни не скажешь, что его работа товара пересчитывать и продавщиц шугать». Инспектор бросил на меня красноречивый взгляд. «Не нужно быть телепатом, чтобы понять, что этот взгляд означал «идите-ка вы, девушка, по своим делам и не лезьте в серьёзные разговоры». Ну и ладно, но и не очень-то и хотелось. Я вернулась в лавку, наскоро переобулась, не давая тапочкам ни единого шанса отчитать меня за несанкционированное свидание и устроилась за прилавком, приготовившись скучать. Но не тут-то было» на пороге появилась уже знакомая покупательница, рыжеволосая Индри. «Ух, да к вам не пробраться. Ремонт затеяли?» «Что-то вроде того. Нужно лавку в порядок привести, а то, мне кажется, к нам люди заходить боятся», поделилась с ней я. Она усмехнулась. «Так они и будут бояться заходить, хоть вы тут все веселенькими цветочками и пушистыми котиками разрисуйте. Это же не на рынок за продуктами сходить. У вас тут магия». Последнее слово она произнесла таинственным шёпотом. Я пожала плечами. «Там, откуда я...» Я запнулась на минуту. Приехала, провалилась, прилетела. Все эти формулировки были или неточны, или не совсем удачны. «Там, откуда я родом, никаких магических лавок нет и не было. А уж если бы открылась хоть одна, я бы там первая дежурила, чтобы какую-нибудь вещицу прикупить. Ну, прикупить — это для начала». А потом бы, наверное, и вовсе постоянной покупательницей заделалась. Скупала бы без разбора весь магический хлам. Нужно, не нужно, какая разница? Это же магия. «Так кто вы?» — расхохоталась она. «А у нас народ пугливый, к волшебству неприученный». Я удивлённо взметнула брови вверх. «Как же такое может быть? В мире, где есть магия, магические академии и магические лавки, кто-то там к волшебству неприучен». Городок у нас маленький, вдали от столицы и университетов. Тут, как издревле заведено, так всё и течёт по старинке. «Ну и зря», — вздохнула я. «Тут ведь столько полезного. Иголка, которая сама пуговица пришивает. Или вот настойки магические на любой вкус. Да та же куколка с колыбельными. Прекрасная же вещь». «Не то слово», — всплеснула руками Индри. «Я к вам за этим и пришла. Мне бы ещё две». «Ещё две?» — изумилась я. «Это чтобы они на три голоса колыбельные пели?» Она рассмеялась. «У меня вообще-то четыре девочки. Старшей десять. Она считает себя слишком взрослой, чтобы играть в куклы. А остальные чуть не передрались. Все такую уже хотят. Да и мне спокойнее будет». «Понятно». Я достала с полки куколку, а за следующей, разумеется, полезла в сундук. Открывала крышку не без волнения. «Этот товар ещё не куплен? Даст ли он замену?» «Сундук замену выдал». Я усадила вторую куколку на прилавок. Четыре девчонки. Надо же, огромная семья. И как Эндри с ними справляется, не представляю. «Знаете, а у нас, похожая акция. Как раз на этих кукол. Две по цене одной», — выпалила я. И не потому, что так оно и было. Просто с этой покупательницы запросить две серебрушки язык не поворачивался. Четыре девчонки — это же такие расходы. Она посмотрела на меня тревожно. «Это вы сами сейчас придумали?» Или действительно лавка так велела? Я покрутила куколки в руках. Лавка мне явно ничего не велела. Каждая из куколок стоила свою серебрушку. «Сама», — честно вздохнула я. Индри решительно достала из кошелька две серебряные монеты и положила их на прилавок. «Нельзя так. Это же магические товары. Сколько стоит, столько и нужно заплатить. Иначе работы не будет». «Так уж и не будет», — изумилась я. Она пожала плечами. «За полцены в полсилы». «Понятно. И вот как торговать, когда даже скидки установить нельзя?» Я вздохнула. «Кажется, останусь я тут навеки вечная с таким-то маркетингом». Дверь за покупательницей закрылась, но скучать за прилавком мне не пришлось. Не прошло и четверти часа, как на пороге появился мастер Гастор. Теперь он не хмурился, а всё равно выглядел смущенным. «Что случилось? Говорите», — велела я. «Так это мне бы перекусить». «Ах, да, конечно», — всплеснула руками я. Но «Ну, надо же, сама пирожными объедаюсь, а человека покормить забыла». Я со всех ног бросилась в комнату к скатерти. «Интересно, а если попросить у неё кофе, сделает? Как-нибудь проверю». После сытного обеда мастер Гастор застучал в лавке ещё сильнее. «Интересно, есть тут какие-нибудь магические беруши? Очень бы не помешали». В отсутствие покупателей заняться мне было категорически нечем. Я собиралась погладить кота, но тот, не будь дурак, сбежал подальше от этого шума. Винить я его не могла, сама бы сбежала, будь такая возможность. А поскольку её не было, смахнула пыль с полок, и без того вполне чистых. Заглянула в сундук, вдруг подбросит чего новенького. В конце концов, у нас не то чтобы генеральная уборка, целый ремонт идёт. Однако сундук среагировал пустым нутром. Видимо, ждал окончания этого действия. Ну и ладно, но и не очень-то и хотелось. Как показала практика, за грандиозные подвиги он выдаёт штуки, которые и продавать-то некому. Я почти до темноты слонялась по лавке, не зная, чем себя занять. Переставляла товары, продолжала знакомиться с ассортиментом, который, откровенно говоря, выучила почти наизусть. И, наконец, вспомнила про свою магическую книжицу. «Пора уже учиться магии». Я притащила ее за прилавок, поудобнее уселась и только успела ее открыть, как колокольчик звякнул, дверь распахнулась, а на пороге появился жених тот самый землевладелец, многоименный отукан. Вид у него был самый сияющий, а в руках жиденький букет. Ну что, закончила работу? Пойдем гулять, значится. И вот это цветы тебе, раз уж такая краля капризная. Я вытаращила на него глаза. «Он что это, серьёзно?» «Ну, что стоишь? Бери цветы, собирайся, да пойдём. У нас тут парки красивые, со скамеечками, и уютных закутков много, где можно скрыться от посторонних глаз». Я не выдержала и расхохоталась. Самоуверенность этого типа была настолько комичной, что даже злиться на идиота не получалось. Впрочем, он был совершенно непрошибаем и на мой смех среагировал в своей манере. «Смеёшься — это хорошо. Веселое, значит. А то иных девиц развлекать надо, истории смешные рассказывать да комплиментами осыпать. А ты вроде ничего, сама веселишься». «Нет, ну он сам нарывается. Другого бы просто послала ко всем чертям. Но такая восхитительная незамутнённость должна быть по достоинству вознаграждена». «В парк?» — проговорила я испуганно. «Как же это я в тёмный парк пойду с малознакомым мужчиной?» Это вроде как неприлично, да и опасно. «Да какой же я малознакомый!» — удивился он. «И это... цветы, держи!» Он разве что не швырнул букет на прилавок. Я слегка попятилась. Кто его знает, где он этот пожухлый веник раздобыл? Не думаю, что в цветочных лавках такое безобразие продаётся. Может, с кладбища унёс или на помойке нашёл? «Нет-нет-нет, никаких парков», — строго сказала я. «Только в людном месте». «Какой у вас тут ресторан получше?» «Ресторан?» На лбу жениха появилась испарина. Он достал из кармана платок, промокнул лоб. «Зачем ресторан? Пустая трата денег. Они там за простое блюдо дерут столько, что мешок картошки можно купить. А его надолго хватит. Невыгодно это совсем в ресторанах питаться. Но если хочешь, пойдём ко мне домой. Велю кухарки ужин приготовить. Всё дешевле выйдет». Я уже не знала, плакать мне или смеяться. «И много ли у вас дома народу?» — поинтересовалась я. «Откуда ж у меня дома народ?» — удивился он. «Я что, дурак кого-то домой к себе звать?» «То есть место всё-таки нелюдное?» — резюмировала я. «А, следовательно, идти туда с мужчиной, молодой девушке неприлично». На его лице отразилась работа мысли. Он так напряжённо думал, что казалось, будто слышен скрип извелин. «Привередливая ты!» — недовольно выдал он, наконец. «Ладно, пойдём в ресторан. Только чур ничего не заказывать, так посидим». Я уже даже смеяться не могла. «Вот это жених, так жених. Интересно, если за такого выйти замуж, он будет, подобно кроту из мультика о дюймовочке, по ползёрнышка в день выдавать?» Ответить я ничего не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появился мастер-гастор. «Ну что, хозяюшка, с фасадом я закончил, да дорожку расчистил, а завтра с утра вывеской займусь». Жених изумлённо на него уставился. Щёки стали стремительно краснеть и надуваться. Я уже испугалась, что сейчас лопнет от злости, но он не лопнул, а закричал. «Так вот ты, значит, как! Уже мужика завела! Ветреница, распутница, бесстыжая женщина! Я к ней с серьёзными намерениями!» «А она вон оно что!» Мастер Гастор сверху вниз взирал на это недоразумение, затем обернулся ко мне. «Докучает. Может, вышвырнуть его?» «Да нет, не надо», — вздохнула я. «Господин уже уходит». Жених бросил на меня гневный взгляд. «Блудница!» Подскочил к прилавку, схватил букет и пробкой вылетел за дверь. «Это что было?» — удивлённо спросил мастер Гастор, когда мы остались одни. Я пожала плечами. Похоже, какой-то городской сумасшедший. Накормив ценного сотрудника и отправив его домой, я почти без сил упала на кровать. Да уж, жизнь на свежем воздухе и куча хлопот — лучшее снотворное. Ни в какие сети заматываться не надо. Сон становится настоящей наградой за прожитый день. Даже на то, чтобы думать и гадать, если на самом деле сердце у красавца-инспектора сил не осталось.